Глава 11. Маша сидела на кровати в общежитии, забравшись на нее с ногами, и внимательнейшим образом изучала возможности инвентаря и интерфейс коммуникатора. Перекладывала вещи, доставала их оттуда и снова убирала обратно. Весь ее жизненный опыт и знания протестовали против творящейся вокруг чертовщины. Какие-то монстры, порталы, воины и повсеместно используемые суперсилы, причем даже в быту. Самое забавное, что в социальных сетях обычные фотографии сменили новые, красочно выглядящие стихийные проявления, запускаемые из рук и изображения побежденных монстров вместо стандартных букетов цветов и пляжных снимков. Воровато оглянувшись по сторонам и не заметив упорхнувших соседок по комнате, вытащила из инвентаря пистолет Начав пристально его рассматривать, тяжелая, приятно холодящая ладони рукоять и ребристый металл. Ловко, совсем неожидаемым от себя умением, снороист разобрала его, руководствуясь памятью тела, и растерянно уставившись на лежащие перед собой детали, начала собирать обратно. Охренеть! Да как так-то? Вырвалось у нее через минуту, когда вновь собранное оружие оказалось на кровати. Это все чертовски странно. Затем поднялась, и с до сих пор разумляющей ее самой легкостью встала вертикальный шпагат. Оказавшийся развитой до 20 единиц ловкость позволяла делать невероятные для нее вещи. Гимнастические элементы с высокими требованиями на гибкость тела выполнялись без малейшего сопротивления. Тело гнулось, казалось бы, непредусмотренной природой углы, позволяя буквально скручиваться в клубок. Плюс она еще за прошедшие сутки распределила три очка характеристик в силу, доведя ее до десяти, и, разобравшись со справкой от голосового помощника, выучила по одному уровню навыка молнии и ядовитого касания, и теперь в статусе красовались следующие характеристики. Уровень 8. Характеристики. Сила — десять. Ловкость — двадцать. Телосложение — восемь. Интеллект — десять. Мудрость — семь. Свободные очки характеристик 43, навыки, инвентарь 1, костюм 3, топор 2, молния 1, ядовитое касание 1. 8 свободных очков навыка. И смотря на все это великолепие, она не могла удержаться от исследовательского зуда. В голове роились сотни вопросов о том, что такое портал, как туда попадают, что происходит внутри и прочее, прочее, прочее. Информации с избытком копящейся в интернете, конечно, хватало, но нужно было все пощупать своими руками. Доставшаяся от родителей и деда научная жилка требовала все проверить самостоятельно. И, наконец, придя в согласие с оптанной совестью, Маша встала и, внутренне решившись, нашла в интерфейсе кнопку активации портала, нажав ее и развернув вход в локацию в комнате общежития. Начала осматривать его со всех сторон, тыкая зеркальную гладь различными предметами. Но все просто проходило его насквозь, никак не реагируя. Причем даже получалось засунуть внутрь одну руку, а затем вытащить ее обратно. И ее не засосало, как она того внутрь не опасалась. Но дальнейшие эксперименты прервал шум проворачивающегося в дверной скважине ключа, послышались голоса вернувшихся подружек, и она, запаниковав, активировала защитный костюм, прыгнув внутрь. Пятки голк ударились о металлический пол в коридоре, и оказавшаяся в странном месте девушка удивленно принялась озираться. Глухие переборки без окон и дверей и тянущийся вперед проход со светящимися лампами, хорошо освещающими ничем не примечательное окружение. Она обернулась в одну сторону, в другую, и, пожав плечами, пошла направо. Вынырнувшая из потолка небольшая турель стала сюрпризом для неожидавшей такого подвоха девушки как и полетевший следом из нее небольшие стрелки со стеклянными ампулами на конце. Броня костюма играючи справилась со слабым кинетическим импульсом снарядов, и автоматика турели, увидев неэффективность применяемых методов, сменила тип боеприпаса. По защите застучали попадания металлических шариков, и, извизгнувшая от неожиданности девушка, побежала обратно. Камера на турели мигнула красным светом, и поражающие элементы вновь сменились. На этот раз на стальные иглы, дождем полетевшие спину убегающей фигуры. Маша чудом вырвалась за пределы зоны срабатывания турели, и она, мигнув напоследок белым светом, убралась в потолок, не оставив малейшей щели, по которой можно было бы определить место засады. И обернувшаяся девушка, тщательно смотрящая наверх, не нашла никакой зацепки, по которой стало бы понятно, откуда начинается опасная зона. Испуганно передернув плечами, она направилась в другую сторону, где ситуация вновь повторилась. Не став доводить дело до стальных игл, ощутимо бившихся о броню, она вновь побежала обратно, остановившись в коридоре. В итоге ей оказалась доступна область в 20 метров, в которой она оказалась зажата между автоматической системой защиты. Блин, и что делать? Немного поразмыслив, вытащила пистолет и, довольно уверенно взяв его в руку, крадущимся шагом направилась к первой турели. Первым делом кинула на пол в район, где она выдвигалась, домашний тапок, вытащенный из инвентаря, обозначив место появления, и снова бежала назад. В третий раз шла уже готовая, приблизительно осознавая и понимая, где она вылезет. Скинула оружие и выстрелила в механизм несколько раз, попав только одной пулей. Снаряд щелкнул по выдвинувшейся стрелковой точке, срикошетил и улетел в сторону. А вот турель, моментально перейдя в боевой режим, разразилась очередью металлических игл. Снова поспешное бегство в безопасную область и очередная попытка придумать метод для того, чтобы выйти из этой ситуации. Девушка уже пожалела, что, не подумав, ринулась черт знает куда, и теперь перебирала инвентарь в поисках снаряжения. Задумчиво открыла коммуникатор и кинула взгляд на изученные способности. Костюм, непонятно зачем вообще изученный ею топор, и два новых навыка — молния и ядовитое касание. Отравить бездушный механизм из металла вряд ли выйдет, а вот попробовать молнию можно. Маша выставила руку вперед и попробовала активировать навык. Ладонь окуталась разрядом электричества. Тонкий ветвящийся ствол сорвался с нее и, вильнув, впечатался в стену. На проявившейся панели загорелся огонек, и с легким шипением прорезалась щель двери, открывшая проход в небольшую коморку, больше похожую на комнату в капсульном отеле. Маша с интересом осмотрела ее, но, не найдя ничего интересного, вышла. Абсолютно пустое и стерильное помещение, годное только для того, чтобы поспать в тишине. Хотя, если так подумать, то даже оно гораздо лучше, чем койко-место в общежитии с постоянно находящимися рядом другими людьми. Девушка посмотрела на свою руку, затем на лежащей вдали тапок на полу, и, решившись, побежала, выкладываясь на полную, как при стометровке. Выдвинувшаяся турель, снова начавшая обстреливать ее сначала стрелками с транквилизатором, только начала переходить в режим металлических шариков, Когда она, наконец, добежала и, подпрыгнув вверх, как на волейбольном матче, зарядила ладонью по цели, одновременно активируя навык. Вверху коротнула, заискрилась. Механизм со скрежетом провернулся и вырубился, напоследок сдав тонкий писк. «Уничтожена турель десятого уровня. Получено двадцать единиц опыта». «Ну, в принципе, несложно», — протянула лукавящая девушка прекрасно сознающая, что без защиты она бы и шагу не смогла здесь ступить. По-хорошему нужен был как минимум нормальный металлический щит для защиты от выстрелов. Причем если от двух первых типов боеприпасов защититься можно было даже плотной курткой, то стальные иглы вызывали уже уважение, и принимать их на голую плоть не было никакого желания. Маша подняла с пола трехсантиметровый стальной снаряд и, покрутив в руках, поежившись, отбросила в сторону, представив, как такие штуки могут вонзаться в тело. Дальше стало попроще. Она подобрала свой тапок и двинулась по коридору дальше. В моменты, когда выдвигалась очередная турель, бросался сначала он, отмечая примерное место появления, а затем после отступления и короткой подготовки бежала уже она сама, в прыжке атакуя очередной механизм. Созвучным шлепком, впечатывая туда окутанную разрядом ладонь. По всем расчетам, она прошла уже не меньше нескольких сотен метров, уничтожив с десяток механических противников, когда наконец уткнулась в перегородившую проход дверь. Но, судя по прошлым действиям, с ней уже было приблизительно ясно, что нужно делать. Очередной удар молнии, срывающийся в управляющий механизм, и открывается новый коридор. Вот только вместо турели. Там наготове стоял самый настоящий робот, уже заметивший ее и распахнувший свои манипуляторы, зажатые в них сетью. Пока что складывалось такое впечатление, что это место было больше похоже на странную тюрьму с нелетальными средствами сдерживания. Сначала дротики с транквилизаторами, затем оставляющие хорошие синяки металлические шары и, как средство для особо непонятливых, металлические иглы. А теперь еще и металлический болванчик с рыбацкой сетью. Толстый бочонок на ребристых колесиках подъехал поближе, получил удар молнией, но будто не заметив этого, довольно ловко набросил на нее свое оружие и, дернув, потащил запутавшуюся девушку за собой. Еще несколько выпущенных разрядов просто стекали по внешней оболочке, заземляясь на пол. И в итоге он подъехал к стене, манипулятором коснулся ее и, дождавшись, когда откроется проход, заехал внутрь, волоча бешено вырывающуюся Машу а затем просто оставил ее, выехав обратно и закрыв дверь за собой. Лежащая на полу девушка коротко выдохнула, с трудом сдерживая бешенство, и, открыв инвентарь, начала искать в нем хоть что-нибудь колюще режущее. Несколько комплектов нижнего белья, туристический стул, еще немного одежды, пистолет и запас боеприпасов к нему. И, как назло, ни одного, даже самого завалящего ножа но затем вспомнила про выученный навык топора и, активировав его, с изумлением начала наблюдать за материализующимся в руке предметом. Проявившаяся в руке рукоять будто бы печаталась на принтере с трехмерной печатью с безумной скоростью, и через секунду она уже крепко сжимала окрашенная в красный цвет древка с остро заточенным лезвием на одной стороне и киркой на другой. С небольшим трудом перепилила ячейки сети, орудуя не очень удобные в этой позиции вещью, и выбравшись наружу, хищно улыбнулась. Увесистый, полуторакилограммовый аргумент в руке придавал уверенности, а наличие топора ударной части в виде клювовидного выступа, предназначенного для нанесения точечного удара, давало дополнительный шанс на то, что теперь-то все точно получится. Маша собралась, коротко выдохнула и, крепко сжав топор в правой руке, левую ударила молнией в панель. Устройство заискрило, дверь дернулась, начала открываться и застыла на середине пути. Не успевший далеко отъехать робот резво развернулся и, замахнув манипуляторами, довольно резво помчался обратно. Так и не успевшая выйти девушка сделала шаг назад, приготовившись, и как только противник подъехал ближе, начав протискиваться в проход, обдирая свои стальные бока, со всей силы ударила его сверху вниз, перехватив оружие двумя руками. Острее 10-сантиметровой длины, как по маслу, вошло в верхнюю часть противника, раскалывая его оболочку. Робот дернулся от удара, но не перестав функционировать, начал дальше протискиваться в комнату. Быстро сориентировавшаяся девушка приложила к лезвию топора ладонь и ударила молнией. Электрическая дуга, воспользовавшись любезно предоставленным путем во внутреннюю часть механизма, получила доступ к управляющим платам, и, наконец, выжгла всю электронную начинку. Уничтожен охранный робот 11 уровня. Получено 25 единиц опыта. Девушка бросила взгляд на уровень энергии в коммуникаторе, отметила цифру в 63% и успокоилась. Эксперименты с инвентарем и навыками потратили ее часть, но на прохождение должно было хватить. Каждые пять ударов молнии съедали 1% и в запасе было еще достаточно сил, чтобы ураганом пройтись по уровню, уничтожая все вокруг. Но вот поражающей мощности слегка не хватало, и поэтому, не раздумывая, она закинула еще единичку навыков в молнию, решив довести ее минимум до пятого уровня. Маша дернула топор, стараясь вытащить застрявшее стрие, но оно засело намертво, создавая ощущение, что молния сплавила внутренности противника с металлом оружия. Немного помучившись, пнула со злости бочонок на колесах и отменила навык, наблюдая, как призванное оружие дематериализуется. Потратился еще один процент энергии сначала на отзыв, а потом на повторный призыв, хорошо зарекомендовавшего себя орудия. И Маша задумалась. Если такая ситуация будет повторяться с каждым роботом, то никакого запаса не хватит. Тактику нужно было менять, и немного поразмыслив... Она решила попробовать кое-что новенькое. Вылезла в коридор и легким бегом направилась дальше по изгибающемуся и забирающему вправо проходу. Издалека увидев нового противника, ускорилась и прямо перед ним бросилась на пол, стараясь проскользнуть под брошенной сетью. Электронные мозги охранного робота среагировали на бросок. Манипуляторы дернулись вниз, и рвок девушки снова был остановлен. Соревноваться в скорости реакции с компьютером, конечно, можно было, но вот победить было уже гораздо сложнее. Но в любом случае это было просчитано, и пусть не получилось сделать, как хотелось, все равно входило в часть плана. По инерции достигшая противника стройная фигурка, затянутая в черную броню, достала из инвентаря уже заряженный пистолет и практически вплотную разрядила половину магазина, пробивая защитную пластину. Робот щелкнул, заскрежетал, получив с десяток пуль, и немного перекосился, но продолжил тянуть к себе сеть. Сорвавшаяся с руки, приложенная к металлическому боку молния, нашла себе проход и снова вышла всю электронику внутри, принеся победу и новый девятый уровень. Правда, потом ей снова пришлось потратить пару минут на выпутывание и сети, в которую бездушная машина заворачивала девушку но это был уже сущий пустяк по сравнению с экономией энергии. В инвентаре хранилось еще несколько десятков полностью снаряженных магазинов на пистолет, и тактика была признана успешной. На следующем роботе она все-таки решила ее слегка модернизировать. Снова разогналась и уже практически перед столкновением прыгнула в воздух. Инерция внесла ее в металлический бочонок на колесах. Они оба прокинулись, и робот тоже попал в собственные сети запутавшись в них манипуляторами. Снова несколько выстрелов, пробивающих защитную пластину, и удар молнии. На этот раз получилось еще проще, экономней и быстрее. Новые способности, позволяющие творить ранее несмыслимые для нее вещи, поражали воображение. Причем даже не молнии из рук или выглядящие настоящей магией инвентарь, а скорее развитие и усовершенствование собственного тела. Все эти навыки — вещь, конечно, хорошая, Но не такая надежная, в отличие от собственного организма. Маша еще раз посмотрела на количество нераспределенных характеристик и улыбнулась в предвкушении. Если она на своем уровне с 20 единицами ловкости стала такой гибкой и быстрой, то что произойдет, когда она добавит туда еще 45 единиц? Сможет уворачиваться от пуль? И тот же робот, все еще доставляющий ей небольшие проблемы, станет просто игрушкой для битья? А главное, что вырисовывалась идеальная комбинация — быстрота собственного тела, позволяющая подобраться вплотную к противнику, защита от костюма и удар молнии, поражающий со скоростью, превышающей сотню километров в секунду. Искровой разряд как универсальное оружие против практически любого типа противников, что живые враги, что механические конструкты вряд ли переживут ее удар. И пусть сейчас она еще слабовата, Но ведь с уровнем роста навыка растет и ее мощность. Поэтому выбор был очевиден. Скорость и еще раз скорость, чтобы при необходимости с легкостью избежать урона, а затем по полной атаковать, причем желательно с неудобного для противника угла. Пройдя вперед и уничтожив еще восемь роботов, она, наконец, добралась до очередной перегораживающей проход перегородки. Внутренне собравшись, приложила ладонь к панели и привычно выстрелила молнией открывая дверь непредусмотренным и варварским способом. Возможно, существовал какой-то другой, но зачем было менять хорошо действующую тактику? Правда, все эти мысли из головы выбила открывшаяся картина, причем не из располагающихся в центре зала десяти роботов одновременно. Это, конечно, была важная деталь обстановки, причем довольно угрожающая. Вот только в зале, наконец, было окно. Большое круглое окно с нереальным видом на планету причем сразу на две планеты, и явно не наши, потому что на Земле не могло быть таких видов. Любование открывшейся картинкой сбили поехавшие вперед роботы, и девушка сделала шаг назад, приготовившись встречать их в узком проходе. Вырвавшиеся вперед противники столкнулись в дверном проеме, выронили сети, запутавшись в них, и по телу первого прилетел удар лезвием топора, немного прогнувший металл. Слегка опасающейся бить коленовидной частью девушка решила попробовать второй вариант, и на третьем ударе броня достаточно поддалась, открыв внутреннюю начинку, куда и прилетел выжигающий разряд. Несколько выстрелов с пистолета, зажатого в левой руке во второго, и туда же отправилась еще одна молния. Подъехавшие остальные машины нерешительно остановились, не в силах преодолеть преграду на своих колесах, воспользовавшись манипуляторами, начали оттаскивать поврежденных собратьев назад. Воспользовавшись моментом, Маша вновь ударила топором по металлическому бочонку, на этот раз к левцом, и потащила ближе сопротивляющегося врага. Чтобы снова не сплавить металл воедино, сначала с трудом выдернула оружие и только после этого ударила молнией. Получившаяся свалка играла в ее пользу. Повысившаяся скорость движений и координация позволяли вовремя реагировать на выпады манипуляторов, которыми роботы пытались схватить сопротивляющуюся девушку, и она, легко уходя от них, била топором, постепенно оставляя все более глубокие вмятины в корпусах. А остальное было уже делом техники. Как только появлялась возможность, в поврежденное место летела молния, надежно сжигая всю начинку внутри. И в интерфейсе появлялась очередная строчка о получении опыта, сигнализирующая о победе. Пришлось, конечно, повозиться, но грамотно выбранное место для обороны в узком дверном проеме и несогласованность роботов, начавших одновременную атаку, были Маши на руку, и через несколько минут на ногах осталась стоять только тяжело дышащая девушка, вдоволь махавшаяся топором, перед которой валялась куча дымящихся сопчастей, еще недавно пытавшаяся ее схватить. Посередине зала развернулся портал, ведущий на выход. Появилось сообщение о прохождении локации. Но отбросившая все это в сторону девушка, как завороженная, подошла к окну, уставившись наружу. Оказывается, все это время она находилась на висящей на огромной высоте станции, из иллюминатора которой открывался вид на гористую местность и огромное огненное кольцо внизу, в котором, если сильно приглядеться, было видно копошение каких-то машин, а вдобавок ко всему, словно издеваясь над здравым смыслом, в небе завис огромный каменный шар. Не обращая внимания на сенсорные экраны с крутящейся на них информацией, Маша подошла ближе к окну и прильнула к стеклу, прижавшись к нему стеклом шлема, жадно пожирая глазами потрясающий вид, никогда прежде не виденный человеком.